В этот день мне нечего было особенно делать. Я сидел в кабинете, курил сигареты и перелистывал газеты. Зарек и Эмми заперлись в другой комнате. Один или два раза я прижимал ухо к двери, но ничего не услышал. Они вышли из кабинета около половины седьмого. Он довольный курил сигару. Она походила на кошку, проглотившую канарейку, разве что не мурлыкала. — Ну, пошли. Я встал. — Если смогу чем-либо пригодиться, надеюсь, мисс Перл известит меня. Они переглянулись, а я принял равнодушный вид. Он покачал головой. — Не беспокойтесь, Эмми сама справится. На следующее утро я отвез Зарака и Риту в аэропорт. Он облачился в свое ужасное пальто и прижимал к груди кожаный портфель, как будто боялся, что его украдут. На ней был твидовый костюм, а на руке — меховое манто. В первый раз я видел ее без пуловера и брюк и на секунду не узнал. Я посмотрел на ее ноги, длинные, восхитительные, Да это просто преступление прятать такие ноги в брюках. Она дала мне подробные инструкции о режиме дня. Обращалась ко мне так, будто говорила с манекеном. Я подыхал от желания схватить ее и крепко сжать. Зарок вошел в зал ожидания. Я взял чемоданы. — У вас как раз хватит времени. Она закурила сигарету и искоса бросила на меня взгляд. — Это вы мне? — Нет, просто так, чтобы поговорить. — Не приводите в дом женщин. Поток крови бросился мне в лицо. Она попала точно в цель. Я уже обдумывал некоторое время, что стану делать, когда дом будет в моем распоряжении. — С чего вы это взяли? Она не спускалась с меня своих зеленых глаз. — Знаю типов вашего сорта. Это все. Пока отсутствую, вы можете подыскать себе другую работу. Не хочу больше видеть вас. Я совершенно не был готов к такой вспышке и ответил лишь тем, что насмешливо посмотрел на Риту. Зарок вернулся с высокой блондинкой в форме стюардесс. Все готово. Мисс Робинсон все устроил. Зарок, потирая руки, растянул губы и стал похож на уродливого клоуна. «Я знаю мисс Робинсон уже два года. Это очаровательная молодая женщина». Рита одарила мисс Робинсон благодарной улыбкой и сухим голосом заявила, что в восторге от такого знакомства. «Вы должны занять ваши места...» — сказала стюардесса, у нее был немного смущенный вид. — Остается лишь пять минут. Я положила газеты и журналы на ваше сиденье. Мисс Джойс будет обслуживать вас во время полета. Она предупредит. — Отлично. — Митчелл, вы отнесете наши чемоданы? — Да. Я уже пришел в себя. Она нанесла мне удар ниже пояса, но это ей так легко не сойдет. Рита пошла вместе с Зарком, а я вместе с мисс Робинсон следовал за ними. Хозяин проследил, пока багаж не был доставлен на борт, потом пожал руку мисс Робинсон. Мне хорошо было это видно, и я заметил, как он сунул ей в руку билет в пять фунтов. Убрали трап, и дверь захлопнулась. Мы стояли рядом и смотрели на отлетающий самолет». «Удивительный маленький человек», — сказал я с широкой улыбкой. «О, да, он замечательный! А пальто?» Она расхохоталась искренне и заразительно. «Я бы его не узнала, надень он другое. На нем оно выглядит не так уж плохо. Он так расхваливал вас перед женой. О, мистер Зарик, очень любезен! Если бы мне давали по пять фунтов, я тоже складывался бы пополам. Я снова внимательно посмотрел на нее, задавая себе вопрос, способна ли она провести с пользой вечер. Но нет, к чему мне расходы, когда у меня есть под рукой Нета? Кажется, пора возвращаться. Мне нужно заняться курами. В самом деле? Ну да, Обычно этим занимается хозяйка, но теперь она, вероятно, захотела узнать, нет ли у него кого-нибудь в Париже. — Не понимаю вас. Она удалилась в зал ожидания, и спина ее явно выражала возмущение. Я собирался после их отъезда махнуть в Лондон за Неттой и привезти ее сюда. Но то, что Рита догадалась о моих планах, насторожило меня. Я знаю людей вашего сорта. И еще, я был уверен, что в доме существуют какие-то вещи, которые могли бы мне многое объяснить, нужно лишь отыскать их. Они жили здесь уже три года, а за три года накапливаются письма, документы. Дом, по крайней мере, на неделю находится в моем распоряжении. Семь дней для того, чтобы шарить, обыскивать и найти что-либо интересное. Я прошелся по комнатам нижнего этажа, поднялся по лестнице, вошел в ванную, в комнату зарыка, в комнату для гостей и даже в свою. Ее комнату оставил напоследок. Подойдя к двери, повернул ручку. Она была заперта на ключ. Пришлось спуститься вниз. Возвращаясь из аэропорта, я купил бутылку виски и бутылку джина. Теперь налил себе на четыре пальца виски, закурил сигарету и сел перед пустым камином в гостиной. Почему она заперла свою комнату? Догадалась ли, что я постараюсь проникнуть туда? Она не глупа. Прячет что-нибудь? Я внимательно рассмотрел замок. Невозможно открыть его, не повредив дверь. Остается окно. Оконная рама была закрыта не на щеколду. Впрочем, я смогу вытащить болт при помощи ножниц. По счастью, дом находится в уединенном месте, напротив нет соседей, и все же лучше дождаться ночи. Я вернулся в дом и снова налил себе виски. Расхаживая по комнате, обдумывал, как мне все это проделать. Наконец решил, сделаю вид, что мою окна. Если меня кто и увидит на лестнице, мои объяснения будут вполне убедительны. Я приготовил ведро с водой, кусок тряпки и ножницы. Взял еще и тонкую дощечку, чтобы поднять раму. Я прислонил лестницу к стене и поднялся к окну. Повесив ведро на лестницу, бросил взгляд на аллею и стал рассматривать окно. Дерево казалось немного подгнившим, и задвижка сидела неплотно. Через минуту я вытащил болт, задвижка освободилась и упала на паркет. Я просунул кончики пальцев под раму и стал толкать. Она открылась. Оставалось влезть туда. Было уже восемь часов, когда я пробрался к ней в комнату. Бросил взгляд под кровать. Множество пар обуви валялось в пыли, как будто она о ней забыла. Дрожащей рукой я зажег сигарету. Не знаю, по какой причине беспорядок этой комнаты, где ее личные вещи находились на виду, меня страшно возбуждал. Я выдвигал ящики туалетного столика, стараясь не пропустить чего-нибудь достойного внимания, но не нашел в них ничего, кроме обычных предметов женского туалета. И тут я оказался нос к носу с собственным изображением в зеркале. У меня был нелепый вид, вытянутое лицо, блестящие глаза и покрытый потом лоб. Ну, что у тебя получилось, а? Ты на самом деле свихнулся. Щупывая и осматривая ее вещи, я стал разговаривать сам с собой. Я был готов лезть на стену или пробить головой потолок. С дрожащими коленями подошел к шкафу и открыл его. Костюмы, монтой, юбки, летние платья. В глубине среднего отделения висели три маскарадных костюма — короткие белые туники, покрытые цехинами с различными штанишками. — В одном углу стояли белые сапоги, также украшенные цехинами. Я снял один костюм. Судя по этикеткам, он был сделан в Каире. Вероятно, они там и встретились. Я повесил костюм обратно и стал продолжать поиски. Нужно быть очень внимательным. Я ставил вещи, которые рассматривал точно на прежнее место. В одном из ящиков шкафа увидел деревянную шкатулку, перевязанную черной лентой, и открыл ее. Там хранились письма и фотографии. На одном из фото Рита была в тунике со шнуровкой и в высоких сапогах. Огромный тип в белой шелковой рубашке и узких черных брюках держал ее на своей ладони. Она стояла уверенная и восхитительная, сильная. Отважная акробатка. Там были и другие фотографии. Ее партнер принимал возле нее эффектные позы. Этот великолепный парень был, безусловно, очень сильным. Я не представлял себе, сколько она весила в то время, но, по всей видимости, ее округлости и бедра не изменились. Она весит теперь примерно 60 килограмм. И чтобы удержать такой вес на ладони, нужно иметь чудовищную силу. Я бы и не пытался. Письма послужат мне развлечением на сон грядущий, — решил я и перенес свою постель в гостевую комнату. Я мог позволить себе немного комфорта. Я отпер дверь, спустился вниз за бутылкой виски и холодным цыпленком, И возобновил свои поиски. Искал повсюду, даже под матрасом и одеялом. Потом начал от окна, осмотрев внимательно паркет, стены, мебель. То, что искал, обнаружил позади шкафа. Портативная пишущая машинка в старом футляре. Я вытащил ее оттуда. Буквы С и Д сильно стерты. Да, именно на этой машинке были написаны угрожающие письма Зареку. Значит, писала их Рита. Теперь она в моих руках. Покачиваясь на каблуках, я послал довольную улыбку своему отражению в зеркале. После четырех дней одиночество мне стало совсем не в моготу. Я провел приятные часы за чтением писем, найденных в шкатулке, было ясно, что как раз перед войной она была доступной особой в Каире. Большинство из них более или менее определенные предложения женитьбы. Я с удивлением заметил, что два подписаны именами, которые некоторое время упоминались в прессе. Один был членом парламента, Правда, он не предлагал выйти за него замуж, а ограничивался квартирой и определенной суммой на содержание. Одним из последних было письмо от Зарыка. Почтовый штемпель указывал число 3 сентября 1939 года. «Дорогая». «Я предчувствую, что нас ожидают неприятности и опасности. Оставаться здесь больше невозможно, настало время тебе решиться. Я располагаю средствами, достаточными для нас двоих. Мы можем исчезнуть и начать новую жизнь. Сейчас Париж — наиболее надежное место. Позднее мы, может быть, сможем вернуться в Штаты. Доверься мне и не теряй времени». Генри. Он, вероятно, написал это письмо, когда чувствовал приближение войны. Но почему из дюжины других выгодных предложений она выбрала невзрачного зарыка? Я положил письмо обратно в шкатулку. Следующее письмо длинное и злобное от ее партнера Бориса Демнера. Оно было датировано 31 августа 1939 года. Демнер обвинял ее, что она погубила их номер и вредит ему. Тон письма был близок к истерике. В конце концов он выдохся и стал умолять ее о любви, напоминая и ночи, и дни, которые они провели вместе. Он просил ее прогнать всех остальных и вернуться к нему. А может, великан и преувеличивал, но уж несколько ночей она все же провела с ним. Я же... — Ни одной. Сделав отпечаток с дверного замка, чтобы потом заказать ключ, я поправил щеколду и закрыл окно. Мне очень хотелось позвонить Нетте и сказать, чтобы она приехала сюда, но риск был слишком велик. На шестой день я взял машину и отправился в Лондон. Это было в четверг. День еженедельного письма с угрозами. Мне казалось, что его не будет, но хотелось убедиться в этом. Я остановил машину напротив конторы и поднялся туда. Эмми со страшной быстротой печатала на машинке. Она не села в кабинете своего патрона, как я думал, а оставалась на своем месте. Она подняла голову. Что за вид? Лицо в красных пятнах! и в углу рта выскочил прыщ. Салют. Зашел по пути проведать вас. Дом там очень мрачен. Я занята. Ну, конечно. Я не хочу вас здесь видеть, Митчелл. Раз мешаю, уйду. Но я был бы рад, если бы смог чем-нибудь помочь. Этого не требуется. Послушайте, мисс Перл, Зароем топор войны. Согласен, что плохо начал. Очень огорчен, уверяю вас, и приношу свои извинения. Вы девушка высокого класса, я понял это. Почему бы не заключить мир? Я занята. С удовольствием плюнул бы в эту жирную рожу, но все же продолжал улыбаться. Очень хорошо. Но когда будете менее заняты, могу я сделать для вас что-нибудь? «Только одно — уйти!» Я чувствовал, что улыбка гаснет. «Вы уверены, что это действительно все?» Она бросила на меня ледяной и неприязненный взгляд и продолжала печатать. Я с радостью бы убил ее. Мне пришлось закурить сигарету, чтобы замаскировать дрожание голоса. Больше не было угрожающих писем. Она продолжала печатать. — Нет. И когда мистер Зарек вернется, я посоветую ему как можно скорее вас уволить. Вы слишком много получаете за безделье. Я чувствовал, что внутри меня все дрожит от злости, но мне удалось в последний раз принять почти приветливый вид. — Вам надо хорошенько заняться прыщом на губе, а то появятся и другие. Это не прибавит вам красоты. Улыбаясь, я вышел из комнаты и осторожно прикрыл за собой дверь. Вернувшись в дом, я поднялся в комнату Риты, взял пишущую машинку и отнес ее к себе, поставив ее на ночной столик, снял футляр и заложил листок голубой бумаги. Если она решила больше не посылать угрожающих писем, то продолжу уже я, и пошлю ему такие угрозы, что он не захочет отпустить меня ни на шаг. Эмми сможет заливаться слезами, уговаривая Зарака выгнать меня. Ничего не получится. Рита, возможно, догадается, кто автор письма, но мне это было безразлично. Она ничего не сможет поделать, не выдав себя. К тому же пусть знает, что я нашел машинку. Я подумал несколько минут и начал печатать одним пальцем. Тебя предупреждали три раза, но это последний. Начиная с сегодняшнего дня, береги руки и ноги. В один из дней мы получим твою кожу. Считай, тебя предупредили. Я много бы дал, чтобы присутствовать, когда он будет читать это. Но основным удовольствием для меня станет выражение лица Риты, когда он покажет ей это письмо. Если она не подпрыгнет до потолка, я очень удивлюсь.